Глава 10. Швея. Выбравшись из комнаты, я первым делом бросилась искать того раненого со стрелой в спине, которого обещала вылечить. Но его уже не было на месте. Наверное, нашли и унесли товарищи. Очень хотелось верить, что он выживет и будет здоров. Максимилиан торопил меня. Солнце уже коснулось горизонта. Бои в замке утихли сами собой. Когда мы выбрались во двор, стало ясно, куда девались люди принца-деспота. Стражники во главе с Гарольдом оттеснили их за ворота в лагерю стен замка. Но уж оттуда мятежники уходить не собирались. Сдвинув кольцом телеги, ощетинившись колями, они пускали стрелы и орали, что никуда не уйдут, пока принц-деспот не выполнит своего обещания. Гарольд стоял окруженный стражниками, опираясь на меч, как на клюку. «Лена, я так и не нашел палача, он бежал или убит. Где принц-деспот?» «В шкафу. Его стережет скелет». «Очень хрупкий сторож», — Гарольд грустно улыбнулся. «Было бы правильно прикончить деспота и выдать труп его людям». А Берон бы так не поступил», — вырвалось у меня. Гарольд зыркнул на меня с нескрываемым раздражением. Зато отозвался Максимилиан. «Аберон был великий король и великий маг», — заметил он вкратчиво. «Ты хочешь всегда поступать, как он?» «Да», — я поколебалась и добавила тихо. «Если мы будем поступать, как он, королевство скорее его вспомнит». «Тогда что ты предлагаешь?» Я на секунду замешкалась, потом храбро продолжала. Он обещал своим людям проход в другой мир и спасение. Надо объяснить им, что их обманули. Использовали как пушечное мясо. И после этого выдать им принца-деспота. Пусть сами решают его судьбу. Я запнулась под насмешливым взглядом Максимилиана. Конечно, люди принца-деспота не будут слушать наших объяснений. Зато его высочество по-прежнему имеет над ними власть. Их все еще много. «Они вооружены!» «Во всяком случае, замок им не взять ни за что!» Закончила я твердо. «Пусть остаются под стенами, а мы закроем ворота и поднимем мост. Увидят, что дело плохо, и разбегутся, не дожидаясь саранчи!» Гарольд помолчал, играя с желваками, будто о чем-то напряженно раздумывая. «Лена, дай мне руку, пожалуйста!» У меня не возникло никакой дурной мысли. Я протянула ему ладонь. Ветер ударил в лицо. Сменились запахи. Вечер обернулся поздним утром. Я стояла в тени лип, неподалеку от подъезда писателя, бывшего алхимика, изгнанного из королевства Абероном. Приближалась гроза. Ветер крутил столбики пыли. По двору мимо скамеек, осторожно катила машина с шашечками такси на крыше. Кажется, Шкода. трех шагах сидела и дико смотрела на нас полосатая кошка. Гаральд! Он стоял, нахохлившись и привалившись к узловатому стволу. Все еще сжимая свой меч, странный и дикий в этом пыльном дворе. Ты ведь не научилась сама ходить между мирами? Нет. Я не хочу, чтобы твоя судьба зависела от прихоти некроманта. Ему нельзя доверять. Гаральд! «Что ты делаешь? Это против моей воли, а я ведь твой друг!» Я захлебнулась словами. «И я твой друг. Поэтому не хочу, чтобы ты умирала». «Гарольд!» «Я буду помнить о тебе до последней минуты!» Он прислонился к стволу и вдруг слился с ним. Со стороны, наверное, показалось, что он спрятался за деревом. Стоя в тени лип, я поняла, что осталась одна. что в королевстве снова сдвинулось и пошло, потекло в песочных часах неудержимое время. Здесь проходили минуты, там проходили часы. Аберон не учил меня ходить между мирами. Это слишком сложно, требует большого опыта и сил. Но Гарольд умел ходить между мирами, и некромант мог. Чем я хуже их?» Я прислонилась к стволу липы, как за секунду до этого Гарольд. У меня не было времени ни злиться на него, ни плакать, ни отчаиваться. Мне нужно было сейчас, сию секунду, перейти тоненькую пленочку, отделяющую мой повседневный мир от королевства. «Посох!» Я совсем забыла, посох все еще был у меня в руках и здесь, в повседневном мире. Он казался легким и тусклым. Навершие превратилась в набалдашник с виду пластмассовый. Разумеется, не лечить, ни сражаться этой палкой нельзя. Разве что врезать врагу по макушке. Да и то ведь легкая деревяшка затрещит и переломится. Я зажмурилась и постаралась вспомнить все, что знала о хождениях между мирами. Сколько раз я пересекала невидимую грань. В первый раз сама, но с ключом от королевства, который дал мне Аберон. Теперь не было ни ключа, ни провожатого. Только бесполезный посох и осознание. Если я не справлюсь за несколько минут, королевство падет под натиском саранчи, и память об Абероне исчезнет навсегда. «Ты выдумала Аберона. Его нет и не было никогда. Надо иметь мужество, чтобы посмотреть в глаза этой правде». «Почему эти слова Гарольда вспомнились именно сейчас, когда мне нужна была уверенность в себе?» Пророкотал гром. «Далеко, но очень многообещающе. Самые жуткие звуки — те, что неуклонно нарастают. Шаги каменной статуи, музыкальная тема в балеро Равеля, поступь саранчи. И гром, наверное, специально начинает издалека». чтобы на земле лучше ощутили надвигающуюся мощь, чтобы забились в норы и прижали уши. Я прочертила линию в траве под липами и шагнула через нее. И осталось все там же, хоть и по другую сторону неровно проведенной черты. Как? Как туда пробиться? Вот грань мира. Вообразим, что это мыльная стенка пузыря. Делаем шаг. Податливая стенка расступается. Воображаемый пузырь лопнул. Я по-прежнему находилась в чужом дворе, и две тетушки на скамейке глядели на меня издалека, с явным интересом. У их ног крутились две собачки, нервничали, чуя грозу. Но соседки были храбрее, в двух шагах-то от родного подъезда. Если мы будем поступать как Аберон, королевство скорее его вспомнит. Я повторила эти слова про себя несколько раз. Если мы будем поступать как он, мы никогда его не забудем. Сейчас я соберу силами и поступлю как Аберон. Нет, вы ничего мне не должны. Завтра я думать забуду. Ну почему всякая ерунда лезет в голову, когда надо сосредоточиться? Может быть, принцесса Эльвира написала эту записку или знает автора? Может быть, мы были в полушаге от открытия, когда Гарольд в своем неведении и помешал нам? Нет, вы ничего мне не должны. Завтра я думать забуду. Я поняла, что значит быть мухой и биться в стекло. Стенка между двумя мирами была тут. Она была повсюду. Но я, видимо, колотила в нее головой. Эти тетушки с собачками, что они обо мне думают? Хоть бы гроза скорее загнала их в дом. но гроза замедлила. Одна из тетушек поднялась со скамейки. Вид у нее был встревоженный. Она направилась ко мне, ее соседка наблюдала, вытянув шею. «Нет, вы ничего мне не должны. Завтра я думать забуду. Забуду. Забуду». Выпучив от напряжения глаза, в очередной раз ломанулась через незримую границу. Раздался треск. Грозовой день вдруг померк вокруг меня. Куда-то девались скамейки и липы. Пыли гарят, проехавшие машины сменилась застоявшимся дымным запахом. Не удержавшись на ногах, я упала на четвереньки на гладкий, чисто вымытый деревянный пол. «Кто здесь?» Голос был женский. В нем звучали от страх. Все в порядке!» – я обнаружила, что посох по-прежнему при мне. «Всё в порядке!» Я сидела на полу посреди большой комнаты. Стены ее были увешаны набивными ковриками. На полках стояли и висели медные чайнички, тарелки, колокольчики, фарфоровые куклы, вышитые подушки. Ещё что-то, что я в торопях не успела рассмотреть. Горел большой камин. Вернее сказать, теплился. Огонь водился только в самой глубине его, у закопченной стены. Угли то наливались жаром, то чернели, и дым уносился в трубу. У камина сидела женщина в кресле качалки. На руках у нее была мягкая игрушка, дракон с тремя головами, с пришитыми к пастям красными лоскутками пламени. Женщина держала в руках огромную иголку с вдетой в нее красной ниткой. «Извините», — сказала я. Женщина глядела на меня. Но так глядел бы кто угодно, если бы вечером у родного камина вдруг стал свидетелем появления из воздуха незнакомой девочки с посохом наперевес. «Простите», — я поднялась, потирая коленку. «Не хотела вас напугать». «Где я?» Женщина молчала. Лицо ее было белым, как негустая сметана. Лет ей казалось чуть больше сорока. Цвет волос нельзя было разглядеть под темным платком. Щеки глубоко запали, а глаза от перепуга казались неестественно огромными. «Меня зовут Лена Лапина, я маг дороги. Мне нужно в замок. Вы знаете, что идет саранча? Вы не уехали вместе со всеми?» Женщина уронила своего дракона, и я увидела, что он не дошит. Гребешок на хвосте болтался, едва прихваченный нитками. «Я уже ухожу». Я попятилась, нащупала дверь. К счастью, она была не заперта. Я выбралась в сени, оттуда во двор, где было темно, глаз выколи. Спотыкаясь и какие-то ведра, я добралась до каменного заборчика. Влезла на него, не тратя времени на поиски калитки. И вот только тогда до меня начала доходить ужасная правда. Это был другой город. Совершенно другой. Здесь даже воздух пах по-иному. Запах большого, людного, рабочего места. Стояла ночь, но окна еще светились. Катились вазы по улицам, где-то грохотало железо. Очень похоже на отдаленный шум кузницы. Пытаясь самостоятельно перейти в королевство, я угодила... Куда я угодила? Мой посох был все таким же легким и ненадежным, и навершие его не светилось. В этом мире не было магии, только дрова и трубы. Ремесла и торговля. Улицы, мощенные камнем. Женщина, шьющая игрушечного дракона. Я сидела на каменной ограде, прилепившись к ней, будто сама превратившись в камень. За моей спиной открылась дверь. Луч слабого света упал на грубые валуны, из которых была сложена ограда. Я обернулась. Женщина стояла в дверях, держав в трясущейся руке свечку. «Ты маг дороги?» «Я не хотела вас потревожить», – пролепетала я. «Магов не бывает». Подняв свечу повыше, она всматривалась в мое лицо. «Или... откуда ты взялась? Кто ты?» «Я... это не королевство? Нет?» Она глядела на меня. Ее глаза делались все глубже, будто проваливаясь в тень. «Нет, это не королевство. Кто ты?» «У меня нет времени», — сказала я в отчаянии. Она держала свечку левой. В правой у нее по-прежнему была зажатая иголка с красной ниткой в ушке. «Кто тебя послал? Кто тебя послал?» Я свалилась с ограды на улицу. Распахнулась калитка. Она была совсем рядом. Скинув бесполезный посох, я пыталась унять страх. Напрасно. «Говори правду!» Женщина казалась безумной, и глаза ее горели, окруженные черными очками теней. «Кто ты? Кто тебя послал и зачем?» Я попятилась. Треснула невидимая грань. Налетел ветер. Резкий, злой. Загрохотал гром. Закачались ветки пыльных лип. «Девочка!» «Что случилось?» Веселая лохматая собачка обнюхивала меня, удивленные не меньше хозяйки. Я села. Во рту было сухо. Перед глазами все плыло. На месте женщина со свечкой и иглой стояла любопытная тетушка с полотком и продуктовой сумкой. За спиной у нее наливалось свинцом низкое небо, и вот-вот должны были упасть первые капли. «Ничего, спасибо». все в порядке пробормотала я тетушка не видела как я провалилась в другой мир я появилась там же и тогда же где и когда исчезала идет гроза может быть это у тебя от перепада давления ты далеко живешь близко на самом деле мой дом был на другом конце города но это было все равно «Еще минута-другая промедление, и незачем будет идти в королевство!» «Самого королевства не станет!» «Помоги мне, Аберон!» Молча взмолилась я и шагнула. Здесь уже стояла глухая ночь. Горели костры вокруг замка. Мост был опущен. Лагерь принца-деспота Тёмин. Спали они или разбрелись?» Что случилось за те несколько часов, пока я прыгала туда-сюда, удивляя тетушек в чужом дворе под липами, пугая странную женщину с недошитым драконом и иглой? А ведь нитка-то в иголке была красная, а дракон зеленый. Может, она ему пламя пришивала к пастям, а гребешок на хвосте потом дошьёт зелеными нитками. Под ногами у меня была росистая очень густая трава. Здесь, на берегу, не проходил караван. Этот край не задели военные действия. До послезавтра, до прихода сранчи. здесь будут все так же сонно колыхаться травяные метелочки, летать стрекозы, а по ночам гореть светлячки. Посох в моих руках налился тяжестью, на навершие слабо светилось. Я была в королевстве, и Сранча давно снялась с дневной стоянки. Многоногие идут, и дрожит земля. Они ступают медленно, с виду неповоротливо, но каждый шаг приближает их к городу и к замку. «Нет, вы ничего мне не должны. Завтра я думать забуду!» Я тряхнула головой. Я сама. Сама пришла, без ключа и провожатого. Первый раз в жизни прошла между мирами сама. А значит, в любой момент могу уйти домой и вернуться. Да хоть сейчас. Ладони мои похолодели. Нет, сейчас я не буду пробовать. Это как с полетами. Первый раз полетишь, а на второй грохнешься. А теперь дорога каждая секунда. Куда меня выбросило? Где Максимилиан? Пыхтяя взобралась на холмик. Меня выбросило на берегу реки, недалеко от замка, но и не близко. Город стоял темный. Только в порту угорели костры. Интересно, знает ли уйма об измене, которое случилась в замке? На противоположном берегу реки мерцал огонек. Я поглядела ночным зрением. Коричневатый плоский мир, струящаяся поверхность реки, такая плотная, что кажется, по ней можно ходить, как по льду. Эта река получила свое имя, Ланс, в честь великого мага дороги. Воина, погибшего в пути. Я помнила, как Аберон дал реке имя, и как чуть позже река спасла меня от туманной бабищи. Тогда границы враждебного мира проходили так близко от замка, что она, ненавидя Аберона, могла еще вредить нам напоследок. Сколько я не вглядывалась, поблизости не было ни одного человека. «Где Максимилиан? Остался у замковой стены? Почему он меня не ищет?» Я тут же сообразила, что некромант не может искать меня в моем мире. В мое отсутствие там остановилось время, и всем гостям ход закрыт. Что же мне, бежать за ним в замок? Я снова посмотрела на огонек за рекой. Там Александр и там Эльвира. Может быть, лучше мне переговорить с ними без свидетелей? Если они каким-то образом посвящены в тайну подменышей, Мне бы не хотелось, чтобы некроман тоже об этом узнал. Над рекой воздух был нестойким. Восходящие потоки сменялись нисходящими. Я летела, видя свое отражение в струящемся зеркале воды, стараясь держать равновесие. Даже здесь, вдали от моря, ландс был широк. Я успела замерзнуть и очень обрадовалась, когда мое отражение пропало, наконец, и вместо воды внизу оказался песок. Огонек теперь был совсем рядом. Его то открывали, то закрывали ветки деревьев. Я припустила бегом, чтобы согреться. Они еще не спали. Я видела, как плавали тени в окне, как двигался огонь фонаря. Его поднимали и опускали. Видимо, вешали на круг и ставили на стол. Я замешкалась. «Принц Александр, знаете ли вы, что вы никакой не принц, а самозванец? Что король не отец вам?» Сознайтесь, это вы писали записку. Это вы все натворили? Из-за вас Аберон забыт, а саранча у порога. Свет фонаря сделался тусклее. Наверное, они прикрутили фитилек. Я вдруг вспомнила бывшего алхимика в изгнании, сочиняющего детские повести. Он помогал подменять младенцев. Мне было так противно и жутко об этом узнать, что я даже не спросила, а кому он помогал. Голос Берона будто зазвучал у меня в ушах. «Есть такие существа. Да ты и раньше, наверное, слышала. Подобные случаи бывали много раз и еще, к сожалению, будут». «Значит, писатель был в сговоре с такими существами». «В те дни на королевство напали», — говорила Берон. «Началась война». Я уехал защищать дальние границы. Мать Александра болела, а нянька проявила беспечность. Кто здесь? Дверь приоткрылась. Принц Александр стоял на пороге с огромной дубиной наперевес. Был он в бархатном халате, изрядно потерто малоснящимся на локтях. Его всклокоченные волосы торчали в разные стороны. «Лена, ты...» Принцесса Эльвира за спиной принца казалась персонажем совсем другой сказки. В шелковой ночной сорочке, в аккуратном чипце с кружевами. Она держалась, как знатная гостья на пышном королевском приеме. «Простите», — промямлила я, косясь на дубину. «Я вижу, вы еще не легли». «Это видно прямо из замка», — холодно осведомила Эльвира. Острое же у тебя зрение, маг дороги. Принц опустил свое оружие, но приглашать меня в гости не спешил. Дело в том, я постаралась говорить официально, голосом школьной директрисы, что мне надо с вами поговорить с обоими. Это очень важно. Нам, может быть, осталось жить чуть больше суток, заметила принцесса все так же холодно. Хотелось бы спокойно провести ночь в своем доме. Напоследок. Принцесса, никто из нас не собирается умирать. Я не хотела вдаваться в рассуждения, но меня будто кто-то за язык дернул. Очень многое зависит от вас, скажите. Я запнулась. До меня как-то не сразу дошло, что записка вместе с книгой остались у Максимилиана и предъявлять мне нечего. Есть записка. Старая, которую король... которую один человек хранил в своей книге много лет. В записке написано изящным почерком с наклоном влево. «Нет, вы ничего мне не должны. Завтра я думать забуду». «Принц Александр, принцесса Эльвира!» «Вы не знаете, кто это мог написать?» Принц и принцесса переглянулись. «Ничего лестного для меня в их взглядах не было». Я писала записки только Александру Макдороги. Голос Эльвира готов был замерзнуть в воздухе и упасть на пол вереницей сосулек. И, разумеется, никогда бы не написала «Вы мне ничего не должны». Это пошлость. Я тоже не писала ничего подобного, угрюмо добавил принц. Понятия не имею, кому и зачем это понадобилось. Я попыталась справиться с разочарованием. С третьей попытки это мне почти удалось. «Погодите, это очень важно. Вы никогда не слышали о тех, кто подменяет детей в колыбели? Вам неизвестны такие случаи?» Принц и принцесса снова переглянулись. «Нет», — сказала Эльвира. «Очень странно, что ты об этом спрашиваешь». пробормотал Александр, отводя глаза. Мне вдруг очень захотелось допросить его с помощью семечек правды. «Пора спать», — изрекла Эльвира тоном снежной королевы. «В эти страшные дни каждый заботится о себе, маг дороги. Прощай». Над рекой собирался туман. Мои следы на берегу оборвались. Я взлетела с разбега, сильно оттолкнувшись от песка мокрой кроссовкой. Надо было найти Максимилиана с книгой, запиской и семечками. Может быть, принц Александр что-то скрывает? Может, он и Аберона помнит. Оснований для такого подозрения было ноль, но мне очень хотелось хоть за что-нибудь зацепиться. Проклятый алхимик все не шел у меня из головы. Зачем подменять младенцев в колыбели? Еще понимаю, если какая-нибудь кекимара подкладывает своего заморыша, чтобы его кормили. Но вот так просто брать... И менять детей мирами? И еще мне вдруг вспомнилась женщина с трепичным драконом на коленях. Кто она такая? И что это за мир? Почему я туда попала? И какой у нее был странный голос, когда она сказала, «Это не королевство». Я летела над рекой, стараясь держаться выше тумана. С тех пор, как меня чуть не прикончило туманное бобище, я эту серую мокрую вату терпеть не могу. Мне мерещились крики. Или где-то кричали на самом деле. Туман обманывал мое ночное зрение. Я решила, что подо мной уже берег и спустилась слишком резко. Зачерпнула воды кроссовкой, от неожиданности дернулась, потеряла равновесие и шлепнулась в воду. Сразу погрузилась по горло. Вода была холодная. Одежда на мне намокла и потянула вниз. И еще посох в руках. Я не решалась его выпустить. Вдруг река взяла меня будто большой ладонью и, устроив поудобнее, понесла вниз. В разных местах мне приходилось купаться. И в озере, и в ручье, и в море. Но никогда никакая вода не казалась такой упругой, ловкой и совершенно домашней. Меня не тащило, не сносило. Просто несло, аккуратно, удобно. Я могла бы различить и руки за голову закинуть, клянусь. Вода по своей воле не попадала бы ни в глаза, ни в нос. Мимо проплыл высокий берег. Снова сменился пологим. Река несла меня от замка, к порту, мимо городских строений, мимо пустых избушек рыбаков. «Ланс!» – прошептала я. Река чуть качнула меня, будто в гамаке. «Ланс! Ты ведь помнишь Аберона?» Река снова качнула меня. Помоги мне, помоги, я опять не знаю, что делать. Что делать, если его забыл даже Уйма? Даже Александр, даже Гарольд сказал мне, что я выдумала Аберона, чтобы было на что надеяться. Река чуть замедлила движение. Впереди показался берег, пологий песчаный пляж между двумя пристанями. Я был великим магом и великим воином, мог бы сказать Ланс. Но теперь я всего лишь река. Разлейся! Останови саранчу! Ответа не было. Он будет бороться, поняла я. Но саранча переправится все равно. Кроме того, чтобы взять замок, не надо перебираться через реку. Берег приближался. Ланс не может мне помочь. Он река. Он великий воин. Попроси великого воина, давно оставившего мир живых, доверить тебе швею. И если твои помыслы достойны, маг, ты получишь искомое. Я все-таки хлебнула воды по своей собственной вине и закашлялась. Помыслы-то мои достойные и некромантией я сроду не занималась. Но в прошлом у меня была история, которую, если строго судить, вполне можно счесть предательством. Когда я поддалась на уговоры Александра и Эльвиры, согласилась помочь им обрести свое королевство, и в результате в опасности оказались жизни Аберона и всех его подданных. Тогда-то Лансы погиб, в бою, защищая своих. «И что же, теперь я попрошу у Ланса швею?» Можно сказать, что я не хотела никого предавать. Всему виной козни туманные бобищи. Ланс простил меня, как простила Берон. Любой подлец всегда придумывает себе тысячу отговорок. Река тихо качнула меня. Под ногами обнаружилось твердое песчаное дно. Отступая, стряхивая воду с посоха, я выбралась на берег. Спасибо, Ланс. Я обещаю тебе. Я хотела сказать ему, буду искать Аберона, пока не найду, но язык не повернулся. В этот момент я совсем не была уверена, что найду короля. Спасибо, Ланс, я хотела сказать... Откуда-то донеслись крики. Туман приглушал их. Драка в порту? Уйма? Ланс, я опустилась перед рекой на колени, коснулась ладонью воды. На всякий случай прощай. Маги не всесильны, но я буду очень-очень стараться. Плеснула волна. Светлая тень мелькнула на дне, будто большая рыба, и осталась лежать. Я протянула руку и нащупала что-то твердое под водой. Волна отхлынула. Передо мной на песке лежал меч. Очень длинный и узкий. с отверстием, похожим на игольное ушко, возле самого острия. Людоеды взбунтовались. Шатер, в котором днем принимал меня, уйма пылал. Я пришла в ужас, но тут же в свете пламени увидела моего друга, огромного волосатого, вооруженного кривым тесаком, теснящего сразу троих соплеменников, полуголых и дикоревущих. На моих глазах он опрокинул одного и отшвырнул второго. Но тут к нему подобрались сзади и огрели палкой по лохматой голове. Уйма зашатался. Его враги бросились на него, как шакалы. Я вскинула посох, двигаясь страшно медленно, неповоротливо, будто воздух вокруг сгустился. Но раньше, чем я успела пробиться к Уйме на помощь, откуда-то сверху вдруг скакнула тонкая фигурка в развивающейся накидке. и заблестел, описывая круги топор на длинной ручке. Людоеды попятились, снова сомкнули круг. Уйма стоял на одном колене, мотая головой. По лицу его текла кровь. Его защитник танцевал, вспарывая ночью вертящимся топором, и в боевой рев людоедов вдруг вмешался тонкий разъяренный виск. «Назад! Гиены! Жирные бебрики!» Мои глаза отказывались верить очевидному. Это была Филумена, явившаяся на помощь мужу. Ревела Гонни, звенела сталь. Каждый воин, остававшийся верным уйме, сражался с парой-тройкой противников. И только принцесса-стерва, капризная негодяйка, стояла одна с топором против десятка озверевших дикарей. «Женщина!» – завопил предводитель бунтовщиков. «Мясо!» и добавил что-то неразборчиво на людоедском наречии. Нападающие вскинули клинки, дубины, крючья, секиры и разом кинулись на Филумену. Уйма, Взревев, поднялся, как медведь, на дыбы и встретил их напор своим кривым тесаком. Топор Филумены перерубил напополам шипастую дубину. Все это длилось секунд десять, и я, наконец, сумела преодолеть те пятьдесят шагов, которые нас разделяли. «Уйма!» Мой посох выплюнул шар огня. Затрещали, дымясь курчавые волосы на голых людоедских спинах. Пробивая себе посохом дорогу, я добралась до Уймы и Филумены. Оба оскаленные, лохматые. С налитыми кровью глазами они казались братом и сестрой. «Привет, маг дороги!» Прохрипел Уйма, говоря на вдохе, как обычно. «Прости, у нас не убрано!» «Учу, караедов, жри траву!» Голова у него была разбита, и кровь текла по виску, заливая поросшую щетиной щеку. Он пошатывался, но держался уверенно. Горящий шатер обрушился. В небо штопором взвились тучи искр. Сразу сделалось темнее, и я смогла оглядеть поле боя ночным зрением. Людоеды еще сражались, и в этой каше невозможно было понять, кто из них верен уйме, а кто мятежник. Те, кто разбежались при виде моего посоха, ушли недалеко и теперь снова сбились в плотную стаю, сверкали глазами, и от них толчками исходила опасность. «Откуда ты, маг дороги?» – спросил Уйма. «Случайно шла мимо». «Случайно». – Уйма кивнул. «Что это у тебя?» За пояс моих штанов был заткнут меч по имени Швея. «Безножен. Очень неудобно». «Волшебный меч!» «Тоненький!» Уйма прищурился. «Топором перерубить, расхрустнуть!» «Он не для сражения!» Филумена оглядывалась, раздувая ноздри. Враги перестраивались, совещались и явно не ради мирных переговоров. «Ступай, маг дороги!» распорядился Уйма. «Здесь дело племени! Нечего тебе...» Я не успела даже возмутиться. Людоеды снова пошли на приступ, и камень, выпущенный из пращи, просвистел рядом с моей головой. «Махащипы!» – завизжала Филумена. «Листогрызы!» Наверное, эти оскорбления были совсем уж непристойными для островитян. Озверев, они обрушились на нас, как кипящая смола с высокой стены. Уйма кинулся в битву, И сразу трое отшатнулись перед его тесаком. Филумена прикрывала спину своему королю и мужу. Ее топор размазался в воздухе, вращаясь как бешеный. Я раз за разом заставляла посох выплевывать молнии. Но силы мои истекали. И каждая следующая молния выходила бледнее предыдущей. По спине градом катился пот. Казалось, прошло полчаса, не меньше. Когда людоеды вдруг отступили... И уйма, залитой кровью, остался потрясать тесаком посреди пустой вытоптанной площади. Филумена тяжело дышала. Накидка слетела с нее. Она стояла в кожаных штанах и меховой короткой маечке. И мускулы бугрились на голых тонких руках. «Здорово деретесь, принцесса», — еле выговорила я онемевшим языком. Она покосилась на меня... И царственно-благосклонно кивнула. На пристани хрипло затрубил рог. «Караеды!» – просипел уйма. «Они уходят!» В эту ночь корабли островитян под черными и красными парусами, со звериными хвостами вместо флагов, покинули город. Запрета на людоедство больше не было. Если бы Уйма первым разрешил своим воинам вернуться к традициям предков, он сохранил бы и приумножил свою власть. Но Уйма, не помнившая Берона, все-таки настаивал на том, что есть людей нехорошо. Это стоило ему трона и едва не стоило жизни. Его соперника звали Турма-Два-Хребта. Уводя флотилию вместе с войском, Он поклялся съесть уйменную печень на глазах соплеменников. И насколько я успела узнать островитян, это не была пустая похвальба. Как назло, верными уйми остались старые, или слабые, или покалеченные в боях людоеды. Ночь стояла тихая, а псев костры на опустевшей площади, они постановали и тихо жаловались друг другу. Ни раз и ни два мой обострившийся слух ловил печальные вздохи. «Вот сколько убоины валяется! Хуга проглот, копьем убитый, не старый еще и упитанный. Съесть бы хоть кусочек!» Меня начинало трясти от этих гробких жалобных сожалений. Уйма уселся у отдельного костра. Филумена занялась поиском топлива. Вытащив из соседнего дома обитое бархатом кресло, она споро разделала его своим топором, превратив в дрова. «Уйма», — сказала я. Незложенный король поднял голову. Кровь на его лице запеклась, стягивая кожу. «Я их верну», — пообещал он мрачно. «Послезавтра они встанут на стене и будут защищать замок». Он был по-прежнему огромный и грозный. Он никогда не бросал слов на ветер, но я знала, что именно сейчас он говорит впустую. Потерянную власть так просто не вернешь. Половина ночи прошла. Теперь, когда бой кончился, возбуждение схлынуло, а сил почти не осталось. Глядя в огонь, я чувствовала, как слипаются глаза. А ведь я могу ходить между мирами. Могу вернуться домой, лечь в свою кровать, вытянуть усталые ноги. Сидеть со швеей на боку было неудобно. Я вытащила меч и положила себе на колени. На тонком лезвие отражался свет костра. Он обладает свойством соединять разорванные связи. Помогает в поиске пропавшего и спрятанного. Лечит от беспамятства. У некоторых народностей служит для освещения церемонии брака, сшивая узами жениха и невесту. Лечит от беспамятства. «Помогает в поиске пропавшего. Вот этот меч в моих руках, но что мне делать теперь?» Я положила ладонь на рукоятку. Никто в жизни не учил меня драться на мечах. Хватало магического посоха. Швея казалась легкой, но со странно распределенным балансом. Центр тяжести был сдвинут к острию, к игольному ушку. Филумена ни на кого не глядя подкладывала деревяшки в костер. Догорало чье-то удобное кресло, в котором год за годом отдыхали, вязали, беседовали, держали на коленях внуков. Точно так же догорит королевство. Стряхнув сон, я поднялась, держа меч в правой руке, а посох в левой. «Мне пора». «Послезавтра на рассвете. Я приведу их», — сумрачно сказал Уйма. «Береги свою печень». Я улыбнулась через силу. «До встречи, друг!» Он обнял меня, звонко хлопнул по спине. От него пахло дымом и кровью.